«Давай теперь обратимся от небес к делам людей. Ты увидишь, что целые племена и народы покинули места, где жили прежде. Что означают города греков посреди варварских стран? Откуда среди индийцев и персов македонская речь? В скифии и окрестных землях, населяемых дикими, неукротимыми племенами, везде по берегам Понта найдёшь ахейские поселения». Ни суровость нескончаемой зимы, ни свирепость населения, характером подобно страшному климату, не отвратили переселенцев от этих мест. В Азии живет целое скопище Афинин. Из Милета в разные страны уехало столько жителей, что хватило для заселения 75 городов. Вся нижняя часть Италии, омываемая Ионическим морем, была Великой Грецией. Азия считается родиной этрусков. Жители Тира поселились в Африке. Карфагенине — в Испании. Греки проникли в Галию, а в Грецию — Галлы. Перенеи не сдержали волны шедших на юг германцев. По нехоженным, неведомым тропам устремлялось человеческое непостоянство. Они тянули за собой детей и жён и отягощённых старостью родителей. Изнурённые долгими странствиями, многие остановились где придётся, просто от усталости, не обдумывая выбор места. А иным приходилось копьём и мечом добиваться права селиться в чужой стране. Какие-то племена по пути к неизведанному поглотило море, какие-то осели там, где их поместила крайняя нужда. Причины покинуть отчизну и искать себя новой у всех были разными. Одних разорение их городов вражеским войском, лишив собственной страны, направило к аноземцам. Других изгнала гражданская смута. Третьих отослали прочь, чтобы разгрузить силы перенаселённой земли и теснившегося на ней народа. Кто-то бежал от заразных болезней, частых землетрясений или долгих неурожаев, делавших жизнь невыносимой. А кого-то подкупила приумноженное малвой плодородие других берегов. Но ской бы различными ни были основания выехать и бросить свои дома, очевидно одно — ничто не осталось там, где родилось. Неутомимо роится род людской, и ежедневно меняется что-то в огромном мире. Закладывают основания городов, национальности рождаются, нарекаясь новыми именами, тогда как прежние исчезают или сливаются с более сильными. Чем, однако, если не ссылкой народов, можно назвать все эти переселения? Стоит ли далеко ходить за примерами? Нужно ли называть тебя Антинора, основателя Потавии, или Эвандра, расположившего у берега Тибра своё Аркадское царство, или Диомеда и других победителей и побеждённых, кого Троянская война рассыпала по чужим землям? Да сама Римская империя своим родоначальником считает ссыльного, бежавшего из покорённой отчизны и увлёкшего с собой немногих выживших. Нужда и страх перед победителями довели его до Италии, заставляя искать пристанище как можно дальше от дома. Наконец, этот наш народ, сколько колоний вывел он в каждую свою провинцию. Повсюду, где победил, римлянин остался жить. Когда предлагали переехать, люди охотно вписывались, и старики. Оставив свои алтари, отправлялись за моря вместе с переселенцами. Сэкономлю иллюстрациях, которых множество. Возьму только то, что перед глазами. Остров, где я живу, многожды менял жителей. Скрытые древностью события более отдалённого прошлого придётся пропустить. Известно, что оставившие Факею греки, которые теперь населяют Массилию, сперва осели здесь. Что прогнало их, непонятно. Мог не понравиться суровый климат, а мог и вид Италии, превосходивший их могуществом, или же дефицит удобных гаваней. Дикость населения их явно не смущала, ведь уехав, они расположились среди народов Галлии, в то время крайне свирепых и совершенно нетронутых цивилизацией. После чего сюда перебрались лигуры, а с другой стороны — испанцы. Последнее явствует из сходства обычаев. Здешние жители носят такие же головные уборы и такую же обувь, как кантабрийцы. Сходство некоторых слов также очевидно, хотя в целом их речь отошла от родной из-за общения с греками и лигурами. Затем сюда были выведены две римских колонии. Одна — Марием, другая — сулой. Видишь, сколько часто обновлялось население этой скудной, поросшей терниями скалы. Коротко говоря, ты не найдёшь такой земли, в которой до сих пор обитают её коренные жители. Всё кругом неоднородно и привнесено. Одни постоянно сменяют других. Тот желает ненавистного этому, а того согнали с места, с которого он сам ранее выгнал ещё кого-то. Так угодно судьбе. Никакое положение вещей не сохраняется неизменным.